Глава 20, «Анастасия Сергеевна», – спокойно произнес пионер, – «ты в курсе, что он ждал немного другого избавления? Тебе не кажется?» «И так долго землю топтал», – ответила девушка, рассматривая скафандр. «Я его еще после первого перехода хотела застрелить, но подумала, что не стоит ссориться с местными. Потом подумала, что он может нам пригодиться. Ты сам видел?» «Эта тварь не лучше протектора и его приспешников». «Ну, он бы и пригодился. У него был план, информация и люди». «Хрень это все. Ищем своих и сваливаем. Задержались мы в гостях. Как думаешь, он на меня налезет?» Покойничек утверждал, «Да. Мои сенсоры указывают, что тебе будет не очень удобно двигать руками. Какой теперь у нас план?» «Я его уже озвучила». «Слушай, может, он прав перебить всю верхушку к ядреной матери и поставить править кого-то из диких? Мне они показались более... человечными, что ли?» «Вполне возможно, когда они были при памяти, они ничем не отличались от нынешних правителей», задумчиво и немного расстроенно ответил пионер. «Даже если так, то они сполна оплатили свои грехи». «Оплата не имеет никакого значения, если ты о ней не помнишь». «Если тень наказания не висит за плечами, то и выводы делать незачем. Не считаешь?» «Ты прекрасно знаешь, что считаю я именно так». Она замерла и уставилась в пол. «Хочется верить, что есть существа, способные переродиться и жить для...» «Добра», — неуверенно спросил гаджет. «Что-то вроде того», — шепотом ответила она, поднимая с пола батончик. На упаковке, на неизвестном, но теперь понятном языке было написано «Нейтрализатор облучения». «Пригодится». Да, ей было неудобно, и она не могла выставить вперед одновременно две руки, но в остальном скафандр выполнял свои функции. Сразу около выхода она нашла два оранжевых экзоскелета, оба с поврежденными защитными стеклами. Рядом с ними виднелась лужа крови. «Здесь тоже все прошло не очень гладко» произнесла Настя, осматривая костюмы и оглядываясь. «Дорогу сможешь найти?» «Не уверен», – задумчиво ответил гаджет, и металлопластиковое творение стало расхаживать из стороны в сторону. «Даю 68% вероятности, что нам в ту сторону. Это если следовать логическим выводам с анализа всех вводных. К тому же эта штука на моей спине словно тянется к чему-то, если учесть, для чего она предназначена». «Она выведет нас к пирамиде?» «Верно. И лучше нам поторопиться. Здесь высокий уровень радиации. На мою работоспособность это не повлияет, но я не могу ручаться за надежность твоей защиты». «Тогда не стоит задерживаться». Недобрые мысли посетили голову Анастасии, и она пустилась в легкий бег. Навигатор из «Пионера» вышел отменный. Они ни разу не ошиблись в направлении, и им не приходилось блуждать. По крайней мере, так говорил сам навигатор. «Я должна тебя найти», — в сотый раз повторяла себе девушка, проходя очередной коридор. «Не потому, что ты мне дорог. И почему ты стал мне ближе? Сейчас стал ближе, чем до отлета. Кроны явно при копировании сознания склонны к ошибкам. Но дело сейчас не в этом, а в том, что ты являешься частью чего-то большего, как и я, как и эта болванка. Что за бред?» Кто-то копается в моей голове, подкидывая мысли, и этот кто-то явно желает нас увидеть. «Полагаю, мы на месте», — произнес пионер, остановившись. «Там, за этим проходом, пирамида». «Ну так пойдем, чего замер?» — не замедляя шаг, ответила Настя. «Полагаю, я должен обследовать ее сам». «С чего такие выводы?» «Эта крепость жива, так же, как и Майя». И, как ты помнишь, в первый раз они не очень радостно реагируют на присутствие тела Кронов. «Чугунный! Я начинаю думать, что ты обо мне всерьез беспокоишься, и это уже не в первый раз!» Настя улыбнулась, оглядев прорытый проход, укрепленный горизонтальными и вертикальными стойками. «Только не заряжай мне про свою миссию, про важность достижения цели и про то, что сейчас даже враг-попутчик ненадолго союзник!» Нашей миссии, Анастасия Сергеевна!» «Если ты та же личность, то миссия наша, и терять сейчас ручного киборга-убийцу будет очень глупо. Тогда давай постараемся сделать так, чтобы меня с тобой не потеряли». Скоро они попали в уже ставший родным коридор, который привел их в абсолютно пустую комнату-куб. Пустую, за небольшим исключением. «Господи, да это же кот!» Тут же произнесла девушка и потянулась к существу рукой, издавая всем землянам знакомое «кис-кис». «Если это и кот, Анастасия Сергеевна, то он будет лучшим подарком для ваших недругов», тут же вставил пионер. «При нынешнем фоне и его весьма удовлетворительном самочувствии эта пушистая тварь одним присутствием своим способна убить все живое в огромном поселении, и смерть бедолаг будет отнюдь не быстрой. Словно понимая, о чем толкует механический, кот вздыбил шерсть и зашипел. «Я же тебе говорю, котяра обычный!» «Милаха, не слушай его. Жаль, у меня нет ничего поесть. Слушай, на планете, на которую упал крейсер, ко мне тоже кот приходил. Пушистые застранцы меня любят». «Анастасия Сергеевна, если мне так повезет, и я попаду домой, а именно на Землю, моя программа Веди требует аудиенции с вашими учителями, в частности с теми, кто ставил вам высший балл за психологическую подготовку и внедрение склонности к исполнению приказов». «Внедрению склонности...» «Не мели ерунды! Нам мозги не промывали! Мать не отдала бы меня на такое!» «О!» Она полезла рукой в огромную нашитую заплатку, которую решила использовать как карман. «Не хочу вас расстраивать», — произнес пионер важным учительским тоном. «Да что там! Почему я должен переживать об этом, особенно если учитывать, что мне плевать? Так вот, Маргарита Алексеевна, ваша мама при необходимости отдала бы вас и на другие, более неприятные процедуры» и вы, как никто другой, знаете об этом. «Ну да, тут ты прав. Тем не менее, я не помню ничего такого», ответила девушка, пытаясь разорвать оболочку средства от облучения, но перчатки мешали ей выполнить задуманное, особенно учитывая, что указательные и средние пальцы были плотно прижаты друг к другу. «Ма?» Чуть слышно проговорил кот, заинтересовавшись действиями гостей. «Ты и не должна помнить. Кстати, ты можешь не бояться контроля». «Видать, кроны, воссоздавая тебя, решили убрать этот изъян из твоего сознания. Поверь мне, я проверял. Хотел, чтоб ты взорвала себя. Потом вышла в космос». «Угу. А может, и не было в моей голове никакого изъяна?» Смирившись с бессмысленностью своих действий, девушка попыталась просто надломить съестное, чтобы прорвать обертку. Но и это ей не удалось. После этого она просто швырнула упаковку коту. «Прости, рыжий, мне снимать костюм нельзя». «Я не радиоупорная, как ты, хотя мы этого точно не знаем». «Ма?» — ответил тот и, подбежав к упавшему предмету, мгновенно прокусил его и принялся поглощать вместе с оберткой. «Эй, он же из тебя в таком виде и выйдет», — не сдержала смешок Анастасия. «Очень опрометчивый поступок. Последнюю еду и в то же время лекарство животному отдать», — прозвучал не очень приятный высокий женский голос. «Прошу прощения за свое присутствие», — держа ладони на уровне пояса, подняла пальцы вверх Настя и застыла. «Понимаю, что оскверняю тебя, но я ничего общего, кроме тела, не имею с твоими врагами». «Я, может, немного ослабла, но я не ослепла», — тут же ответили стены. «Если бы я учуяла в тебе голохвоста, давно бы ты была уничтожена. Что-то слишком много гостей для одного дня приходится». «Гостей?» среагировала Настя. «Лев и Ворх были здесь?» «Они приходили?» «Приходили. И ни с чем ушли. Так же, как ни с чем и вы уйдете». «Крепость!» обратился пионер. «Я бы хотел...» «Ты интересен, но более ко мне не стоит обращаться. Я идеи создателей чту. Отказ от механических и электронных, как вы это называете, направлений единственно верное решение, и история это доказала». «На тебе устройство, что из меня жизнь вытягивает, и ты надеешься, что слушать тебя стану. Но я решу, помогать ли вам. Ты, сделанная из теста, скажи одно действие, которое в голове твоей первым появится». «Бежать», — не контролируя себя, ответила Настя. Ее глаза заметались по сторонам, пытаясь понять, что с ней происходит. «Более нам не о чем разговаривать, ибо все, чего желаю я, — это мстить». «Странно, что она не назвала именно это слово», — вмешался пионер. «Зная ее, я не сомневался, что именно его она и назовет». «Одурачить меня не пытайся», — голос крепости усилился. Кот в растерянности стал пятиться назад. Впрочем, прием пищи он к этому моменту закончил. «Я, чтобы не обращался, ты более ко мне предупреждала». «Предупреждала. И то, что ни единому слову нашему ты веры иметь не будешь, тоже нам понятно». Тут же перенял манеру речи пионер, вызвав недоумение у Насти. «Но позволь мне показать. Ты уже с нее и с меня информацию считала, только вот по верхам лишь прошлась». «Не заставляй меня на вас энергию тратить!» — уже гремела крепость. «Майя, позволь тебе показать. Согласись увидеть. Я...» Динамики гаджета захрипели. Звук пропал, и ходули стали раскачиваться из стороны в сторону, словно заглючившие девайс. Настя настороженно наблюдала за происходящим, но, слава богу, это продолжалось недолго, не позволив ей сделать то, что спровоцирует агрессию пирамиды. — Она... — тихо прозвучал голос крепости. — Она умирает. Они умирают и шансов жить она намного больше имеет. Крепость молчала около минуты, словно взвешивая все увиденное, и единственным существом, которое хоть как-то двигалось в этом помещении, был рыжий кот, вернее, существо, очень похожее на кота. Я, как и моя сестра, права не имею о просить и важность зерна сохранения понимаю, но разве не зло на смерти других выживать, другой путь имея? «Сейчас слушайте внимательно и запоминайте. Ты механически не имеешь защиты от проникновений мне подобных, и от того ты сам влияния на нас не имеешь. Я немного твое ядро подправлю, чтобы душу твою никто лишний раз не смел терзать». «Душу?» — спросила Настя. «Тсс!» — тут же прервал ее пионер. «Когда я закончу, ты себя осознаешь, и к сестрам моим легче путь будет открываться». «Обещанное выполни. Слышишь? Ты мне поклялся, и я тебе поверила. Человек...» Крепость задумалась на секунду, но тут же опомнилась. «Для тебя условие помощи будет весьма выполнимо». «Слушаю», — с интересом спросила Настя, — «все так же неизвестно, почему не шевелясь. Наверное, на всякий случай». «Это существо скрашивало мое существование многие годы». «Боюсь, если я уйду, он обречен будет, и этого бы мне совсем не хотелось. Я возьму его с собой», — чуть слышно проговорила Настя, глядя на Рыжего. Ей казалось, что тот все понимает и вот-вот разрыдается. «Хорошо, искусственный, ты можешь мою жизнь забрать». Дверь напротив распахнулась, обнажая не очень длинный коридор, в конце которого находился другой проем, из которого лился зеленый мерцающий свет, сменяющийся ползучей липкой тьмой. Я неуверенно произнес пионер, остановившись сразу же, как сделал один шаг. «Поторопись, я могу передумать», прозвучал добрый и смиренный голос крепости, и все присутствующие осознали, что она не передумает. «Мне жаль, что так вышло», – проговорил пионер и направился к ядру. Уже через несколько минут они двигались в обратную сторону, пытаясь как можно быстрее добраться до комнаты перехода. «Я улавливаю остаточную энергию браслета Ворха», – обратился к девушке гаджет. «Она словно законсервирована на одном месте». «Это как?» – тут же поинтересовалась Настя. «Что-то мешает ей рассеяться, удерживает». «И это поможет нам выбраться?» — с нотками издевки спросила она. «Нет, вернуться нам поможет тот факт, что я помню все, но если бы такая функция была у меня...» Гаджет замолчал на несколько секунд. «Если бы на пути к крепости я функцию такую имел, намного точнее и быстрее путь сумел бы построить». «Чугунный, у тебя все хорошо?» — спросила Настя, замедляясь. «Превосходно себя ощущаю. Почему данный вопрос ты мне задать решила?» «Твою же дивизию!» – произнесла девушка, совсем останавливаясь, решая, как ей поступать далее. «Твоя интонация мне не нравится. И пока дров ты не наломала, позволь поинтересоваться. Анастасия Сергеевна, неужели тебя и впрямь так просто развести? Я думал, ты прочнее». «Слушай, иди нахер!» – буркнула она и двинулась дальше. «Что насчет льва?» – спросил пионер. «Не считаешь разумным поискать их здесь? Возможно, они просто заблудились». «Лёва, да», – согласилась Настя, пытаясь не сильно прижимать спокойно сидевшее в руках животное, чтобы не причинить ему вреда. Кот совсем не реагировал, а лишь крутил по сторонам головой, оценивая обстановку. «Что касаемо здоровяка, сомневаюсь, что он мог потеряться. Он видит потоки энергии, как и ты теперь». «И то верно». «Каков план?» «Думаю, парни в беде. И я, как икона движения, буду их спасать», — спокойно ответила девушка Крон. «Полагаю, жертвы будут». «Даже не сомневаюсь», — согласился пионер. Когда они добрались до цели, Настя вытащила труп Тасхана в коридор и хотела вернуться в помещение, но пионер ее остановил. «Стой, мне кажется, я должен попробовать». Он задумался. «Я смогу выполнить переход собственноручно, если можно так сказать». «Ну и отлично», — довольно произнесла девушка. «Анастасия Сергеевна, полагаю, ты также стремишься как можно скорее покинуть эту планету, но я все же склонен к тому, чтобы отложить наше бегство. Полагаю, план «Сила» был неплох, только теперь в него мы сможем добавить некоторые корректировки». «Говори с ней», — Недовольно буркнула она, чувствуя, как пот стекает по ее телу. По-видимому, система вентиляции не была рассчитана на человека и дала сбой. «Я думаю, стоит пойти по поверхности. Только пунктом отправления послужит ближайшая точка. Если мои расчеты верны, я доберусь до пирамиды менее чем за 6 суток. Но такое решение точно доставит этот аккумулятор к потребителю». «Ты уверен, что эти хилые ходули смогут преодолеть такое расстояние в таких условиях?» «Не переживай», — ответил гаджет. «Это очень качественные ходули, но если ты будешь против данного плана, я прислушаюсь к тебе». «Нет, это страховка, а пара дней ничего не решат», — согласилась Настя. «Единственное, за что я переживаю, не думаю, что их убьют», — перебил гаджет. «Возможно, будут ставить эксперименты, возможно, пытать, желая вытянуть информацию, но убивать их нет никакого смысла». «Хорошо», — произнесла девушка. «Отправляйся». «Жди здесь. Ровно через сто сорок четыре часа я дам о себе знать. В этот момент ты должна будешь шагнуть, и я дам знать так, что ты сможешь вести переговоры», — проговорил пионер и направился в помещение для перемещения. «И не забудь выкинуть скафандр. Уверен, он достаточно напитался радиацией, чтобы подпортить тебе здоровье». Рыжий, до этого времени мирно позволяющий таскать себя на руках, вдруг без малейшего усилия освободился от захвата и, спрыгнув с рук девушки, залетел в комнату следом за пионером. Дверь за ними мгновенно закрылась. «Ну что ж», — тихо произнесла Настя. «Удачи вам обоим». Уже через секунду дверь открылась, и Настя вошла в помещение. Сняв защитный костюм, она выкинула его за барьер, недалеко, чтобы в случае необходимости его можно было достать. Она извлекла инженерную перчатку и, высыпав из футляра горсть муравьев, приказала им каждый час наносить на стоявшем сбоку ящике пометки в один сантиметр и пометки в два сантиметра каждые шесть часов. «Путешествующие между звезды не имеющие часов». Наверное, это самый смешной анекдот, который можно было придумать. Ей удалось поспать чуть более четырех часов. Когда Настя проснулась, в помещении, в котором она находилась, ничего не изменилось. Но вот картина за энергетическим барьером поменялась значительно. Теперь там, в пяти метрах, словно вкопанный, стоял светящийся изнутри рыцарь, державший в руке смотанную цепь, и взор его явно был направлен на вход, либо же в его случае на выход из данного устройства перемещения.